Глава 7. По утрам, после завтрака, бригада выстраивалась на плацу для зачтения приказов и развода на занятия. Это была самая тяжкая для Максима процедура, если не считать вечерних поверок. Зачтение любых приказов завершалось каждый раз настоящим пароксизмом восторга, какого-то слепого, бессмысленного, неестественного. Ничем необоснованного и потому производящего на постороннего человека Самые неприятные впечатления Максим заставлял себя подавлять невольное отвращение К этому внезапному безумию, которое охватывало всю бригаду От командира до последнего кандидата Он уговаривал себя, что ему просто недоступно Такое горячее внимание гвардейцев к деятельности бригадной канцелярии Он ругал себя за скептицизм инородца, и чужака. Старался вдохновиться сам. Твердил мысленно, что в тяжелых условиях такие взрывы массового энтузиазма говорят только о сплоченности людей, об их единодушии и готовности целиком отдать себя общему делу. Но ему было очень трудно. С детства, воспитанный в правилах сдержанно-иронического отношения к себе, В неприязни к громким словам вообще и к торжественному хоровому пению в частности он почти злился на своих товарищей по строю, на ребят добрых, простодушных, отличных, в общем, ребят, когда они вдруг после зачтения приказа о наказании тремя сутками карцера кандидата имярек за пререкание с действительным рядовым таким-то разевали рты, теряли присущим им добродушие и чувство юмора и принимались восторженно реветь «Ура!», а потом запивали со слезами на глазах марш боевой гвардии и повторяли его дважды, трижды, а иногда и четырежды. При этом из бригадной кухни высыпали даже повара и с энтузиазмом подхватывали, неистово размахивая черпаками и ножами, благо были вне строя. Помятую, что в этом мире надо быть, как все, Максим тоже пел и тоже старался утратить чувство юмора, и это ему удавалось, но было противно, потому что сам он никакого энтузиазма не испытывал, а испытывал одну лишь неловкость. На этот раз взрыв энтузиазма последовал после приказа номер 127 «Семь о производстве действительного рядового «Димбы» в Капралы, приказа номер 128 о вынесении благодарности кандидату в действительные рядовые «Симу» за проявленную в операции отвагу и приказа номер 129 о переводе казармы 4 роты на ремонт. Едва бригадный адъютант засунул листки приказов в кожаный планшет, как бригадир, сорвав с себя фуражку, Набрал полную грудь воздуха и скрипучим фальцетом закричал «Боевая гвардия! Тяжелыми!» И пошло, и пошло. Сегодня было особенно неловко, потому что Максим увидел, как по темным щекам ротмистра Чачу покатились слезы. Гвардейцы ревели быками, отбивая такт прикладами на массивных ременных пряжках. Чтобы не видеть этого и не слышать, Максим поплотнее зажмурился и взревел распаленным тахоргом и голос его покрыл все голоса, во всяком случае так ему казалось. «Вперед, бесстрашные!» — ревел он, уже никого больше не слыша, кроме себя. Да чего же идиотские слова. Наверное, какой-нибудь капрал сочинил. «Нужно очень любить свое дело, чтобы ходить в бой с такими словами». Он открыл глаза и увидел стаю черных птиц, всполошенно и беззвучно мечущихся над плацем. «Алмазный панцирь не спасет тебя, о враг!» Потом все кончилось так же внезапно, как и началось. Бригадир обвел строй посоловевшими глазами, вспомнил, где он находится, и рыдающим сорванным голосом скомандовал «Господам офицерам развести роты на занятия!» Ребята, поматывая головами, оторопело косили друг на друга. Кажется, они ничего не соображали, и ротмистру Чачу пришлось дважды крикнуть «Ровняйсь!», прежде чем ряды приняли должный вид. Затем роту отвели к казарме, и ротмистр распорядился. «Первая секция назначается в конвой. Остальным секциям приступить к занятиям по распорядку. Разойдись!» Разошлись. Гай построил свою секцию... и распределил посты. Максиму с действительным рядовым панде достался пост в допросной камере. Гай наскоро объяснил ему обязанности стоять смирно справа и позади арестованного, при малейшей попытке арестованного подняться со скамьи, препятствовать силой, подчиняться непосредственно командиру бригады, старшей рядовой панде. Короче говоря, смотри на панде и делай как он. Я бы тебя ни за что не поставил на этот пост, не положено кандидату, но господин Ротмистер приказал. Ты держи ухо востро, мак. Что-то я господина ротмистра не пойму. То ли он тебя хочет продвинуть поскорее, очень ты ему понравился в деле. Вчера на разборе операции с командирами секции он хорошо о тебе говорил, да и в приказ послал. То ли он тебя проверяет. Почему так, не знаю. Может быть, я виноват со своим рапортом, «А может быть, ты сам со своими разговорчиками?» Он озабоченно оглядел Максима. «Почисти-ка еще раз сапоги, подтяни ремень и надень парадные перчатки». «Да, у тебя же нет, кандидатам не положено». «Ладно, беги на склад, доживее, через 30 минут выходим». На складе Максим застал панди, который менял треснувшую кокарду. «Во капрал!» — сказал панди, обращаясь к начальнику склада и хлопая Максима по плечу. «Видал?» «Девятый день, парень, в гвардии, и уже благодарность. В камеру его со мной поставили. Небось, за белыми перчатками прибежал? Выдай ему хорошие перчатки, капрал, он заслужил. Парень, гвоздь!» Капрал недовольно заворчал, полез в стеллажи, заваленные вещевым удовольствием бросил на прилавок перед Максимом несколько пар белых нитяных перчаток и сказал пренебрежительно «Гвоздь!» «Это вы здесь с очумелыми, гвозди!» «Конечно, когда у него от боли все нутро потрескалось, подходи до да клади его в мешок. Тут бы и мой дед гвоздем был, без рук, без ног». Панди обиделся. «Твой бы дед без рук, без ног на одних бровях деру бы задал», сказал он, «если бы на него вот так с двумя пистолетами наскочили. Я было подумал каюк господину Ротмистру». «Каюк, каюк», брюзжал Капрал. «Вот загремите через полгода на южную границу». «Тогда посмотрим, кто на бровях бегать будет». Когда они вышли со склада, Максим спросил со всевозможной почтительностью. Старина панди любил почтительность. «Господин панди, почему у этих выродков такие боли? И у всех сразу. Как это так?» «От страху», — ответил панди, для важности понизив голос. «Выродки, понимаешь? Читать тебе надо больше, маг. Есть такая брошюра «Выродки. Кто они и откуда?» Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься. На одной храбрости далеко не уедешь. Он помолчал. Вот мы волнуемся, например, злимся, скажем, или испугались. У нас ничего. Только вспотеем разве или, скажем, поджилки затрясутся. А у них организм ненормальный, вырожденный. Злится он на кого-нибудь или, например, струсил, или вообще. У него сразу сильные боли в голове и по всему телу. Да без понял? По такой особенности мы их узнаем и, конечно, задерживаем. Берем. А хороши перчаточки, как раз на меня. Как ты полагаешь? Тесновато они мне, господин Панди, — пожаловался Максим. Давайте поменяемся. Вы эти возьмите, а мне свои дайте, разношенные. Панди был очень доволен. И Максим был очень доволен. И вдруг он вспомнил Фанка. Как тот корчился в машине, катался от боли. И как его забрали патрульные гвардейцы. Только чего Фанк мог испугаться? И на кого он мог там злиться? Ведь он не волновался, спокойно вел автомобиль, посвистывал. Очень ему чего-то хотелось, вероятно, курить. Впрочем, он ведь обернулся, увидел патрульную машину. Или это было после? Да, он очень торопился, а фургон загораживал дорогу. Может быть, он разозлился? Да нет, чего я выдумываю? Мало ли какие приступы бывают у людей. А задержали его за аварию. Интересно, однако, куда он меня вез и кто он такой? Фанка надо бы найти. Он начистил сапоги, привел себя в совершенный порядок перед большим зеркалом, навесил на шею автомат, снова погляделся в зеркало, и тут Гай приказал строиться. Придирчиво всех оглядев и проверив знания обязанностей, Гай побежал в ротную канцелярию доложить. Пока его не было, гвардейцы сыграли в мыло. Было рассказано три истории из солдатской жизни, которых Максим не понял из-за незнания некоторых специфических выражений. Потом к Максиму пристали, чтобы он рассказал, откуда он такой здоровенный. Это стало уже привычной шуткой в секции. И упросили его скатать в трубочку пару монеток на память. Затем из канцелярия вышел ротмистр Чачу в сопровождении Гая. Он тоже придирчиво всех осмотрел... «Отошел», — сказавший Гаю, — «веди секцию, капрал», и секция направилась к штабу. В штабе Ротмистер приказал действительному рядовому панди и кандидату Симу следовать за собой, а Гай увел остальных. Они вошли в небольшую комнату с плотно занавешенными окнами, пропахшую табаком и одеколоном. В дальнем конце стоял огромный пустой стол. Вокруг стола были расставлены мягкие стулья, а на стене висела потемневшая картина, изображающая старинное сражение: лошади, тесные мундиры, обнаженные сабли и много клубов белого дыма. В десяти шагах от стола и правее двери Максим увидел железный табурет с дырчатым сиденьем. Ножка табурета была привинчена к полу здоровенными болтами. «Встать по местам!» — скомандовал ротмистер, прошел вперед и сел у стола. Панди заботливо установил Максима справа и позади табурета, сам встал слева и шепотом приказал «Смирно!». И они с Максимом застыли. ротмистер сидел, положив ногу на ногу, покуривал и безразлично разглядывал гвардейцев. Он был очень безразличен и равнодушен, однако Максим явственно чувствовал, что ротмистер самым внимательным образом наблюдает за ним и только за ним. Потом за спиной Панди распахнулась дверь. Панди мгновенно сделал два шага вперед, шаг вправо и поворот налево. Максим тоже дернулся было, но сообразил, что он на дороге не стоит, и к нему это не относится, а, а потому просто выкатил глаза подальше. Все-таки было в этой взрослой игре что-то заразительное, несмотря на примитивность ее и очевидную неуместность при бедственном положении обитаемого острова. Ротмистер поднялся, гася сигарету в пепельнице, и легким щелканьем каблуков поприветствовал идущих к столу бригадира, какого-то незнакомого человека в штатском и бригадного адъютанта с толстой папкой под мышкой. Бригадир уселся за стол посередине, лицо у него было кислое, недовольное, он засунул палец под сшитый воротник, оттянул и покрутил головой. Штатский невзрачный маленький человечек, плохо выбритый, с вялым желтоватым лицом, неслышно двигаясь, устроился рядом. Бригадный адъютант, не садясь, раскрыл папку и принялся перебирать бумаги, передавая некоторые бригадиру. Панди, постояв немного как бы в нерешительности, теми же четкими передвижениями вернулся на место. За столом негромко разговаривали. «Ты будешь сегодня в собрании, Чачу?» – спрашивал бригадир. «У меня дела», — ответствовал Ротмистр, закуривши новую сигарету. «Напрасно! Сегодня там диспут!» «Поздно спохватились. Я уже высказался по этому поводу». «Не лучшим образом», — мягко заметил ротмистру Штатский. «Кроме того, меняются обстоятельства, меняются мнения». «У нас в гвардии это не так», — сухо сказал Ротмистр. «Право же, господа», — капризным голосом произнес бригадир. «Давайте все-таки встретимся сегодня в собрании». «Я слышал, свежие креветки привезли», — не переставая рыться в бумагах, сообщил адъютант. «Под пиво, а? Ротмистер!» — поддержал его штатский. «Нет, господа», — сказал Ротмистер, «у меня одно мнение, и я уже высказал его». «А что касается пива...» Он добавил еще что-то невнятное, вся компания расхохоталась, а Ротмистер Чачу с довольным видом откинулся на спинку стула. Потом адъютант перестал рыться в бумагах, нагнулся к бригадиру и что-то шепнул ему. Бригадир покивал. Адъютант сел и произнес, обращаясь как бы к железной табуретке, ноля Ренаду!». Панди толкнул дверь, высунулся и громко повторил в коридор, ноля Ренаду!». В коридоре послышалось движение, и в комнату вошел пожилой, хорошо одетый, но какой-то измятый и встрепанный мужчина. Ноги у него слегка заплетались. Панди взял его за локоть и усадил на табурет». Щелкнуло, закрываясь дверь. Мужчина громко откашлялся, уперся руками в раздвинутые колени и гордо поднял голову. «Так», — протянул бригадир, разглядывая бумаги, и вдруг зачастил скороговоркой. «Ноля Ренаду, пятьдесят шесть лет, домовладелец, член магистратуры, так, член клуба «Ветеран», членский билет номер такой-то». Штатский зевнул, прикрывая рот рукой, вытянул из кармана пестрый журнал, положил себе на колени и принялся перелистывать. Задержан тогда-то, там-то, при обыске изъято. «Так, что вы делали в доме номер 8 по улице Трубачей?» «Я владелец этого дома», — с достоинством сказал Ренаду. «Я совещался со своим управляющим». «Документы проверены», — обратился бригадир к адъютанту. «Так точно, все в порядке». «Так», — сказал бригадир... «Скажите, господин Ренаду, вам знаком кто-нибудь из арестованных?» «Нет», — сказал Ренаду. Он энергично потряс головой. «Каким образом?» «Впрочем, фамилия одного из них — Кетшев. По-моему, у меня в доме живет некий Кетшев. А, впрочем, не помню. Может быть, я ошибаюсь. А может быть, не в этом моем доме. У меня есть еще два дома. Один из них виноват перебил штатский, не поднимая глаз от журнала. А о чем разговаривали в камере остальные арестованные? Вы не обратили внимания?» э э протянул Ренаду, «должен признаться, у вас там э -э -э, насекомые. Так вот, мы главным образом о них». Кто-то шептался в углу, но мне было признаться не до того. И потом, эти люди мне крайне неприятны, я ветеран. Я предпочел иметь дело с насекомыми. <linear> «Естественно», — согласился бригадир. «Ну что же, мы не извиняемся, господин Ренаду. Вот ваши документы, вы свободны». «Начальник конвоя», — сказал он, повысив голос. Панди распахнул дверь и крикнул. «Начальника конвоя к бригадиру!» «Ни о каких извинениях не может быть и речи», — важно произнес Ренаду. «Виноват только я, я один. И даже не я, а проклятая наследственность». «Вы разрешите?» — обратился он к Максиму, указывая на стол, где лежали документы. «Сидеть», — негромко сказал панди. Вошел Гай. Бригадир передал ему документы, — Приказал вернуть господину Ренаду изъятое имущество, и господин Ренаду был отпущен. «В провинции Айю», — задумчиво сказал штатский, — «есть обычай С каждого выродка, я имею в виду легальных выродков, при задержании взимается налог. Добровольный взнос в пользу гвардии». «У нас это не принято», — холодно сказал бригадир. «По-моему, это противозаконно». «Давайте следующего», — приказал он. Раши Мусае, сказал адъютант железной табуретки. Раши Мусае, повторил Панде в открытую дверь. Раши Мусае оказался худым, совершенно замученным человечком в потрёпанном домашнем халате и в одной туфле. Едва он сел, как бригадир, налившись кровью, заорал: скрываешься мерзавец на что раши мусаи принялся многословно и путано объяснять что он совсем не скрывается что у него больная жена и трое детей что у него за квартиру неплачено что его уже два раза задерживали и отпускали что работает он на фабрике мебельщик что ни в чем не виноват И Максим уже ожидал, что его выпустят. Но бригадир вдруг встал и объявил, что Раши мусае 42-х лет, женатый, рабочий, имеющий два задержания, нарушивший постановление о высылке, приговаривается, согласно закону о профилактике, к 7 годам воспитательных работ с последующим запрещением жительства в центральных районах. Примерно минуту Раши Мусаи осмысливал этот приговор, А затем разыгралась ужасная сцена. Несчастный мебельщик плакал, несвязанно умолял о прощении, пытался падать на колени продолжал кричать и плакать, пока панди выволакивал его в коридор. И Максим снова поймал на себе пристальный взгляд ротмистра Чачу. «Киви-попшу!» — сказал адъютант. В дверь втолкнули плечистого парня с лицом, изуродованным какой-то кожаной болезнью. Парень оказался квартирным вором-рецидивистом, был захвачен на месте преступления и держался нагло заискивающе. Он то принимался молить господ начальничков, не предавать его лютой смерти, то вдруг истерически хихикал, отпускал остроты и затевал рассказывать истории своей жизни, которые все начинались одинаково. «Захожу я в один дом», он никому не давал говорить. Бригадир, после нескольких безуспешных попыток задать вопрос, откинулся на спинку стула и возмущенно поглядел направо и налево от себя. Ротмистер Чачу сказал ровным голосом «Кандидат Сим, заткни ему пасть». Максим не знал, как затыкают пасть, поэтому он просто взял киви-попшу за плечо и пару раз встряхнул. У киви-попшу лязгнули челюсти, он прикусил язык и замолчал. Тогда Штатский, давно уже с интересом наблюдавший арестованного, произнес «Этого я возьму, пригодится». «Прекрасно», — сказал бригадир и приказал отправить Киви Попшу обратно в камеру. Когда парня вывели, адъютант сказал «Вот и весь мусор. Теперь пойдет группа. Начинайте прямо с руководителя», — посоветовал Штатский. «Как там его? Кетшев?» Адъютант заглянул в бумаги и сказал железной табуретке «Гэл Кетшев».